По-настоящему я рассмотрел Уитберг на следующее утро, когда мы пошли завтракать. Уолтер сообщил мне демографическую статистику. Из девятитысячного городского населения три с половиной тысячи человек работали на обувной фабрике Макентайр и Ко. Остальные пять с половиной тысяч составляли их жены, а также слесари, врачи, плотники, поколейщики, учителя. рассыльные, обслуживающие первые три с половиной тысячи жителей. Таким образом, обувная фабрика была единственной причиной существования всего города. Он был расположен в десяти или двенадцати милях от Уотертауна, на берегу Черной реки. Река, которая и в самом деле была черной, делила город пополам, и в одном месте, поскольку это был скорее ручей, чем река, ее оседлало одно из зданий обувной фабрики. Но хотя река и делила город естественным образом, не по этой границе проходил его социальный водораздел. Река текла с востока на запад, а середину города пересекал Харпер-бульвар, расположенный в направлении север-юг. Фабричные здания и дома низшего класса находились к западу от Харпер-бульвара, а более зажиточная часть города лежала к востоку от него. Сам же Харпер-бульвар, который представлял собой Часть безменного ответвления третьего шоссе целиком принадлежал центральной части города. На нём помещались два кинотеатра и Вулворт, но не было Кризги. Уитберский мотель располагался в южной части города на шоссе, которое переходило в Харпер-бульвар, метрах в 200 севернее. Да и не футренний душ, мы с Ултером сели в Селифорд проехали эти 200 метров и остановились позавтракать. В ресторане закусочной City Line на форде не было никаких опознавательных знаков профсоюза, поэтому никто не обратил на нас особого внимания. Люди, которых я видел на улице и в обитой зелёной материей закусочной, выглядели угрюмыми и уставшими от работы. В выходе же преобладали гунные тона. Было жарко, но не так влажно, как в Вашингтоне. Десятичасовой сон освежил меня. и вернул мне ощущение моего настоящего возраста. Глядя в окно закусочной, я увидел пожилого прохожего, который вытирал шею красным носовым платком. Да и да я гишуцу с колбасой. Я пытался вспомнить, когда в последний раз видел красный носовой платок. Поскольку мы были в командировке, наши султырам расходы оплачивал союз. Видел все мы этим уолтер, так что он оплатил нашу еду чеком и оставил чаевые. Мы снова оказались на улице и стояли на тротуаре, щурясь от яркого утреннего света и оглядываясь по сторонам. Было полдесятого утра, очень солнечно, в воздухе ощущалась звенящая тишина. Мимо проходили женщины, толкая перед собой коляски с младенцами. По обе стороны улицы под косым углом были припаркованы несколько «Шевролей» и «Плимутов». Тенты у магазинов по большей части были подняты, и, оглянувшись, Я заметил коротышку в рубахе с закатанными рукавами, который вышел из обувного магазина с металлической палкой в руке и принялся опускать навис. Я закурил сигарету, радуясь жизни, и повернулся к Олтру. Ну что мы теперь будем делать? Э, смотримся, сказал он. Я хотел бы поговорить с этим парнем, Гамильтоном, но прежде не помешает осмотреть город. Мне кажется, надо действовать так. Я усмехнулся. Чувствую себя так, словно попал в авангард розвеччиков высланный армией захватчиков так оно и есть сказал волтер улыбаясь похлопал меня по руке и направился к порду мы немного поездили по городу каждый раз пересекая харпер бульвар в восточной части города нам попался квартал застроенный отстоящими на некотором расстоянии друг от друга кирпичными домиками с постриженными лужайками перед ними Добрая половина их, судя по вывескам на дверях, принадлежала врачам. В другом квартале этой же части города дома в большинстве своём двухэтажные и обшиты вагонкой, по-видимому, принадлежали среднему классу. Здесь застройка была более плотной. На лужайках валялись шланги, а у крыльца стояли трёхколёсные велосипеды или самокаты. Многие из этих улиц были обсажены деревьями, причём в некоторых кварталах Они были такими огромными, что их кроны образовывали над улицей зелёный шатёр, превращая её в подобие прохладного грота. Сквозь дверные жалюзи доносились звуки телевизора, а кое-где я заметил на заднем дворе играющих в мяч младенцев. По мере продвижения на запад город менял своё обличие. Там находился фабричный район с зданиями старинной кирпичной кладки. Их было 6 или 7. Они стояли возле самой реки. В городке имелось десять мостов, все короткие и построенные из побелевшего от времени железобетона. Все фабричные здания, построенные в мрачном стиле центральных графств Великобритании, были четырех- или пятиэтажными, квадратными, с черными металлическими балконами наверху, с незанавешанными окнами и маленькими зелеными дверьми по углам. Кирпичи почернели от дыма. были и времени. Я знал, современный фабричный корпус это современное одноэтажное строение из готовых панелей, которое выглядит точно так же, как типовое панельное здание школы. Это же безусловно, были мастерские. Среди фабричных зданий приютились трущобы. Если в городе имеются три небоскрёба, один из них немедленно начинает разрушаться, так что вскоре на его месте появляются трущобы. По-видимому, существует такая закономерность: наружные лестницы с ржавыми ступенями, окна без стёкол, забитые картоном, обтрёпанные и инялые занавески, рвущиеся наружу из открытых окон, повсюду горы старых шин и ржавых консервных банок, трухлявые деревянные изгороди с облупившейся краской, три свалки и бар в углу жёлкой постройки с стендом, носящий гордое имя Хрустальный дворец. Половина жителей этих трущоб были цветные, половина белые, а часть из них мулаты. "Такие городишки, похожи друг на друга", заключил Олтер. "За 15 лет я насмотрелся на них вдоволь. Все такие же, как и этот. За исключением цементных городов, то есть тех, где есть цементные заводы. Там всё выглядит пыльно-белым, как в Северной Италии". Он посмотрел на меня. Вы когда-нибудь были в Италии? Я отрицательно покачал головой. Никогда не выезжал из штатов во время прохождения военной службы. Находился в Монтане, потом в Техасе и наконец в Сент-Луисе. Однажды я играл в футбол в Италии. Хотите верить, хотите нет, сказал Ултер и принялся рассказывать о команде профессионалов, за которую он выступал. И это было как-то связано с государственным департаментом. Почему-то Я начал рассказывать ему о девушке, которую встретил в Усо в Сент-Луисе, одном из редких городков, где эта организация сохранилась. А потом он поведал мне о девушке, которая однажды попала в мужскую раздевалку во время игры в Детройте. А я вспомнил ещё одну историю, случившуюся с кем-то в Мехико, которую слышал от приятеля, и им же, по всей видимости, придуманную. Но она была очень забавно. рассказывает друг другу эти байки. Мы колесили по городу, осматривали и привыкали к тому, что он есть. Некоторое время спустя мы оказались на первой улице. Гамильтон жил на четвёртой, и Уолтер решил его отыскать. Четвёртая улица тянулась с запада на восток, примерно в 10 кварталах от реки, а параллельно ей вплоть до предполагаемой границы города и даже дальше уходили на север улицы С номерами вместо названий. Это было дешёвое жильё, которое построил Маккентайр для своих подопечных. Миниатюрные квадратные коробки со стрёхверхой крышей, кирпичным порогом и изгороди вкруг маленького дворика. От первой улицы, Харпер-бульвар, начинался карабкаться в гору, причём крутизна горы возрастала, а бетонное покрытие сменяло щебёнка. Кварталы здесь были квадратными, абсолютно квадратными. Они образовали как бы решётку на склоне холма. Улицы, обозначенные номерами, уходили вдаль, вплоть до 12-й, а поперечные были обозначены именами: Сара-стрит, Уильям-стрит, Фридрих-стрит, Мэррилен-стрит. И не составляло большого труда догадаться, что названы они в честь членов семьи Маккентайр. К четвёртой улице склон становился таким крутым, Что люди, живущие на верхней её части, могли видеть из своих окон крыши домов, стоящих напротив. Перед ними открывалась панорама всего города. Те, кто жил на нижней части улицы, любовались этим видом из окна своей кухни. Торговец алюминиевыми тентами побывал в квартале с 400-ыми номерами домов на четвёртой улице, между Джордж-стрит и Екатерина-стрит, и проданные им тенты были преимущественно розовыми. В доме номер 426 купили комплект из двух тентов, один для двери, другой для окна гостиной. Находясь выше этого дома, на улице, я предположил, что был закуплен и третий тент, чтобы затенять вид из кухни на панораму города. Уолтер припарковал автомобиль у дома, и мы спустились по шести бетонным ступеням от тротуара до двери. Между изгородью и входом в дом газон круто уходил вниз. И Гамильтон, или его жена, любувно сародили на лужайке альпийскую горку. Дорожка пролегала вдоль дома и сворачивала за угол, как и у всех домов в округе. Гаража не было, да и места для него не оставалось. Уолтер взял с собой портфель, и когда он позвонил в дверь, я внезапно почувствовал себя окумивая жаром настоящим, а не из анекдотов. Я обратил внимание на то, что большинству парадных дверей в этом районе были заперты, точно так же, как и это, кто время как в районе обитания средних классов их обычно держали открытыми. Через минуту дверь отворилась, и нас оглушил низтовый рокот авиационных моторов. Невысокая, усталая женщина в цветастом ситцевом платье и цветастом же переднике, но совершенно не подходящем к платью по расцветке, недоверчиво взирала на нас сквозь противомоскитную сетку, затягивающую дверной проём. В центре дверного проёма красовалась металлическая буква Г. "Чего извольте?" спросила она. "Доброе утро, миссис Гэмлтон", сказал Ултер. "Ваш муж дома?" Его деловая маска была тут как тут, и меня поразила её очевидная фальшь. "Он на работе", ответила женщина, и взглянув на портфель Ултера, спросила: "В связи с чем он вам понадобился?" "По моей справке из союза Гасит ПКР, миссис Гэмлтон. Ваш муж прислал нам письмо несколько. Входите. На её лице появилось испуганное, почти паническое выражение. Она бросила взгляд на пустынный тротуар у нас за спиной и открыла дверь. Входите, входите быстрее. Уолтер шагнул через порог, и его деловая улыбка сменилась удивлением. А я последовал за ним. Внутри, покрытая ковровой дорожкой лестница вела вниз. В узкий, заставленный мебелью, сумрачный коридор с тёмными обоями на стенах и того же тона ковровым покрытием. На стене висело зеркало в чёрной раме. Из открытой двери кухни в дальнем конце коридора проникал луч цвет солнечных лучей. Рядом с лестницей стена была оклеена обоями кремового цвета. Светлая лакированная дверь была закрыта. Женщина повела нас направо через занавешенный горечный проём. Внезапно раздалась пулемётная очередь, перекрывающая несмолкающий рёв авиационных моторов. Мы очутились в маленькой квадратной гостиной, загромождённой тёмной мебелью. В углу стоял старый телевизор с маленьким экраном, а на нём розочка в вазочке. Из динамика доносились грохот и крики, на экране мелькали трудноразличимые картины боя. На стене над кушеткой висела написанная сепией картина "Возвращение с Голгофы". Женщина прошла вперёд и выключила телевизор, и мне вдруг показалось, что на меня навалилась тишина. Она обернулась. Теперь, когда мы были в доме, её беспокойство немного улеглось. "Я хочу, чтобы вы оставили моего мужа в покое", сказала она. Выражение её лица и голос выдавали злость и тревогу. Обращалась она к алтарю, правильно угадав в нём главного, а во мне помощника. Не думаю, что алтар Ожидал подобной реакции. Я ту -то уж точно не ожидал. Я смотрел на него с нетерпением, ожидая, что же последует дальше. Он отреагировал, как и подобает деловому человеку. Мисс Гэмлтон, ваш муж просил нас. Он не должен был этого делать. Я ему сказала, чтобы он не делал этого. Но как бы то ни было, он сделал это. Уолтер пожал плечами и вежливо улыбнулся. И мы приехали побеседовать с ним, а не с вами. А я говорю вам, оставьте его в покое. Он не знает что. Она беспомощно огляделась по сторонам, словно хотела что-то нам объяснить, но не знала как. Чаку, 43 года, сказала она. На войне он лишился мизинца на левой руке. Нет, не то. Женщина в смятении провела рукой по волосам. Он же стечённый человек, мистер. Кили. Чак считает, что весь мир несправедлив к нему. Всё, что он имеет, его не устраивает. Всё не такое, как он хотел. Палец работы это дом. Я Нет, я не то чтобы осуждала. Мисс Гамильтон отвернулась в смятении, снова беспомощно оглядывая комнату. Вот, сказала она. Хочу показать вам. Она подошла к маленькому цилиндрическому столику справа от продавленной кушетки. На ней стояла настольная лампа, белый фарфоровый кролик с растущим у него на спине пучком травы, белая потрёпанная кукла. и фотография в рамке. Она взяла фотографию, черно-белый снимок, 8 на 10, на глянцевой бумаге, под стеклом, и протянула ее Уолтеру. Видите его? Можете разглядеть, что он собой представляет? Я взглянул на фотографию через плечо Уолтера. Мужчина в армейской форме, на фоне старинного замка, с застывшей гордой улыбкой на лице, руки в карманах, ноги слегка расставлены. На голове военная фуражка на бекрень. Молодой, счастливый и самоуверенный мужчина. Я бы назвал его красивым и уж во всяком случае не лишённым некоего грубоватого обаяния. Снимок сделан в Англии, объяснила миссис Гэмлтон, более 20 лет тому назад, до того, как он потерял палец, до того, как понял, что все его планы, до того, как всё пошло в него прахом. Постойте, я хочу показать вам. Подождите, пожалуйста. Она напросилась к двери. Затем остановилась и сказала: "Я хочу, чтобы вы поняли". Она вышла из комнаты, я посмотрел на Уолтера. Он покачал головой, пожал плечами и молча поставил фото на место. Тем временем вернулась миссис Гэмлтон с маленьким фотоснимком в руке. "Чак не знает о нём", сказала она. "Теперь он не любит фотографироваться. Вот только эта одна фотография и есть". Женщина передала снимок Уолтеру. "Чак теперь такой" Мой брат фотографировал его в прошлом году.